и мисс Кроули, сопровождаемая Родденом и Феркин, покинула гостиную. Едва дверь за ней затворилась, как в комнате показался сэр Пит в чёрном сертуке и траурной шляпе. А? Сэр Пит. Какое несчастье! Какое неслыханное несчастье! Вы здесь, Бекки. Вы вечно здесь. Мисс Кроули плохо. Она не может вас принять. Тем лучше я пришёл не к ней, а к вам. Пойдёмте в столовую. А я не могу отойти от этих дверей, Серпит. Довольно морочить мне голову, Бекки. Я не могу без вас. Я тороплюсь на похороны, но я хочу знать. Что, Серпит? Поедете ли вы наконец со мной в деревню? Вы обещаете мне этот целый месяц, а сами вешаетесь на шею моей сестре, которая отшвырнет вас, как старый башмак, как только вы и наскучите. Повторяю, вы нужны мне... Вы мне необходимы. Серпит, ну теперь, когда вы овдовели, не будет ли моё пребывание в вашем доме несколько двусмысленным? К чёрту приличии! Я не могу обходиться без вас, а вы торчите здесь день и ночь. Поедемте со мной, байки да или нет? Скажите да, Бекки, скажите да. Я стар, но я ещё крепок, мне ещё хватит лет на 20 Я сделаю вас счастливой. Тратьте сколько хотите денег. Я выделю на ваше имя капитал... Ну, хотите, в качестве леди Кроули, поедемте и будьте моей женой. Зурпит, дорогой Зурпит, но я, я, я уже замужем. Замужем? Вы смеетесь надо мной, Бек. замужем, замужем. Только ваше благородство могло исторгнуть у меня эту тайну. К чертям благородства, за кем это вы замужем? Да кому придет в голову жениться на вас, когда у вас нет ни гроша за душой? О, мне не отвечать вам на этот вопрос. А, значит, молодчик вас бросил. Серпит, дорогой Серпит, с какой благодарностью приняла бы я ваше предложение, когда я подумаю, что вы мне только что предложили? Я не могу, я не могу быть вашей женой, сэр, но позвольте, позвольте мне быть вашей дочерью. На полу дама, а не джентльмен. Не вставайте же, не вставайте. Я хочу посмотреть еще на эту чудесную парочку. Я благодарила сэра Пита, сударыня. Я говорила ему, что я никогда не стану леди Кроули. Он сделал вам предложение? Да, старая. Неужели вы в самом деле сделали ей предложение, церпид? Сделал. И она отказала вам? Отказала. По-видимому, это обстоятельство не сокрушило вашего сердца. Ни капельки. Я рада, что вы считаете это забавным, братец. Феноменально. Кто бы мог подумать. Вот плутовка... Ладно, Бекки, что бы ни было, а завтра мы отправимся в деревню. А сейчас я еду на похороны.